Глава 43. Урок второй. Как только король освободился от захвата, то тут же схватил саблю с земли. Честно говоря, решила, что придет кирдык. Сейчас рубанет, сгоряча виновницу позора, и конец моей биографии. Но с бешеными глазами, с красным то ли от гнева, то ли от стыда лицом, Герхард ломанулся в ближайшие окультуренные заросли и стал уничтожать ни в чем не повинные кусты пыхтя как паровоз, но не произнося ни одного слова. В какой-то момент на пути короля оказался небольшой валун. От встречи с ним и сломалась бедная сабля. Сам же Герхард резко сдулся, сел на землю и обхватил голову руками. В принципе, всего этого я видеть не должна была, но если осторожненько подкрасться к деревьям и аккуратненько из-за них подсматривать, то вся сцена видна как из партера. Мысленно ругая себя за чрезмерную демонстрацию умений, я подошла и села рядом с королем. Он никак не отреагировал на моё появление. «Ну и чего расстраиваться?» — слегонца ткнула его в плечо. «Где-то выигрываем, где-то проигрываем. Жизнь такая». «Уйди!» — то ли простонал, то ли прорычал Герхард. «Ты обещал научить владеть?» «Уйди!» — уже требовательно произнес он, по-прежнему не глядя на меня. «И больше не показывайся мне на глаза». После этого король достал из кармана свисток и силой дунул в него. Не прошло и минуты, как на звук прибежала пара стражников, готовая вступить в бой. «Даму доставить во дворец», — приказал одному из бойцов Герхард. «Я хочу побыть в одиночестве». Уже в своих покоях я повторила позу Герхарда, сев на пол и обхватив голову руками. Вот дура. Решила показать свою крутизну? Показала. Да так что теперь о расположении короля можно забыть. Ведь знала же, читала, что в Средневековье среди благородного сословия не был развит рукопашный бой. Знатый человек должен уметь владеть оружием, а не как простолюдин кулаками махать. А я мало того, что с ножичком неприятно удивила, так еще как мальчишку вывалила в траве опытного воина. сделай это мужик — полбеды. Но проиграть женщине, дать ей взять верх над собой даже в простолюдинском стиле боя — это высшее унижение, особенно для короля-воина. Ведь вроде бы уже почти больше месяца в новом мире и должна начать привыкать, что тут вам не там, а там вам не здесь. Только все равно совершаю глупые, порой идиотские поступки. Не могу так быстро пристроить свою натуру на новый лад, несмотря на память прошлой Адель. Стараюсь, но бешеная Юлька все равно время от времени проявляет себя во всей красе. Но внезапно появившаяся настоящая Адель чего то так не считала, выдав очередную гамму эмоций». И главными в них были гордость с отчаянным удовлетворением. Видимо, при жизни девушка мечтала стать очень сильной, быть наравне с мужчинами, и вот теперь ее мечта осуществилась во всей красе. «Ну и чему ты радуешься?» — с укором произнесла я. «Кулаками махать особого ума не надо. Важнее просчитать последствия своих поступков. Я сегодня так облажалась, что и словами не передать. Давай теперь думать, как избежать обязательных будущих неприятностей». «Блин, хоть сбегай теперь!» Но на Адельку мои уговоры не подействовали. Ох, и воинственная особа оказывается. Зато её общество заставило меня перестать заниматься самоедством. Разумно рассудив, что чему быть, того не миновать, я решила не пороть горячку, а тихо подождать дальнейших событий. Сегодня впервые обедала в столовой в одиночестве. С королем все понятно, о бумажных претендентах выгуливает Эрих. Думала, что хотя бы тётушка Ирис ко мне присоединится, чтобы расспросить о подробностях тренировки. Но, видимо, она чем-то важным занята. С удивлением обнаружила, что сидеть одной в огромном зале с длинным столом, заставленным блюдами, мне совсем некомфортно. И Еще и слуги статуями застыли вдоль стен, ожидая распоряжений важной госпожи. Ощущение, будто в рот смотрит. Никакого аппетита. Так что я быстренько, особо не почувствовав вкуса, съела что-то из морепродуктов и направилась назад в свои покои. Но лишь только переступила порог гостиной, как сразу увидела сидящего мрачного короля. «Тук-тук», — отступив на шаг назад, произнесла я. «Можно войти, Ваше Величество?» «Адель, перестаньте иронизировать, это ваши комнаты». «А я не шучу. Во-первых, комнаты, как и весь дворец, принадлежат вам» а во-вторых, опасаюсь, что можете запустить чем-то тяжелым. Заходите смело, я уже не злюсь. На меня или на кого-то другого? «Адель!» — потерял терпение король. «Не заставляйте вам приказывать!» Решив больше не играть на мужских нервах, вошла в комнату и замерла, скромно опустив глазки в пол. «Садитесь, не стойте над душой!» покорно примостилась на краешке широкого кресла. «Зачем вы постоянно играете со мной?» — тихо спросил Герхард. «Я не играю. Иначе бы вы так не бесились сегодня», — отважилась возразить я. «Могла бы прикинуться слабенькой неумехой и поддаться. Так было бы лучше?» «Могли бы сразу сказать, что хорошо подготовлены, а не устраивать представление». «Какое представление?» Я всего лишь попросила научить меня стрелять и дать несколько уроков с холодным оружием и честно предупредила о том, что подготовлено. Но я не думал, что настолько хорошо. Вы не думали, а виновата я? Тогда прошу простить за неподобающее поведение. «Подождите, Адель», — решительно проговорил король, поднимаясь с кресла. Разговор опять свернул не туда. «Это я пришел просить у вас прощения». Да, мне дико стыдно и жутко обидно проигрывать хрупкой девушке. Словно и не было за моими плечами многих лет подготовки и сражений. Но винить я могу исключительно себя и свою самонадеянность. «Зато вы умеете признавать свои ошибки. Это очень ценное качество», — мягко произнесла я. «С трудом признаю. И то не сразу. Как и все сильные личности. Спасибо, Адель, за понимание и поддержку. Пусть моё самолюбие сильно пострадало, но сегодня я усвоил отличный урок. Оказывается, даже с виду слабый человек может оказаться намного сильнее. «Нет, Ваше Величество», — возразила я. «На самом деле, в настоящем бою у меня против вас не было бы ни единого шанса, потому что вы действительно намного сильнее и опытнее, как воин. Главный урок заключается в том, что даже самый слабый человек может быть опасен при определенных обстоятельствах. Поэтому вам необходимы различные виды защиты от разных по своим навыкам убийц, и моя роза будет одной из ее частей. Одно не исключает другого. Адель, если вы не против, то я бы хотел продолжить тренировки с вами. Хотя. Нужны ли они вам? Нужны, кивнула я. Стрелять-то действительно не умею. Да и может, еще чему интересненькому у вас научусь. Тогда пойдемте прямо сейчас. «Вы уверены, что эмоционально готовы?» «Адель, я не привык отступать, даже после такого унизительного поражения». Тем более неожиданно улыбнулся Герхард. «Если вы действительно не умеете стрелять, значит, у меня будет шанс реабилитироваться в собственных глазах». «К тому же сегодня нет этих навязчивых герцогини, нужно пользоваться случаем». «Навязчивых?» — переспросила я. «Вы с ними общаетесь не только во время застолья и официальных свиданий?» «Да», — подтвердил король. «Они постоянно под разными предлогами пытаются оказаться в моих покоях. Естественно, по отдельности и по очень важному делу. В результате все сводится к элементарным попыткам соблазнения и отрывает меня от реально важных дел». «Тогда понятно, почему вы настороженно смотрите на меня, когда оказываюсь у вас». «Нет», — покачал головой Герхард, — «это уже в прошлом». Хотя, не скрою, вначале была такая мысль. Потом, наоборот, стал подозревать, что вы специально игнорируете меня, чтобы показать свою необычность в поведении, тем самым стараясь вызвать интерес. «Как же у вас все запутано в голове?» — вздохнула я. «Будь я простым мужчиной, то и жил бы просто», — пояснил он. «Но от королей так уж повелось». Всем всегда чего-то надо. Поэтому и приходится цинично оценивать любое действие окружения, чтобы не попасть в просак. И что надо мне, Ваше Величество? Какие у вас подозрения? Не поделитесь? Не поделюсь. Явные причины вы сами уже озвучили, а тайные до конца понять не могу. Так что, вы готовы к продолжению урока? А давайте, махнул рукой я. На всякий случай снова до той самой поляны добрались по отдельности. Герхард не стал сразу вручать мне пистолет, а для начала решил проверить, насколько я способна справиться с арбалетом. В прошлой жизни стрелять из них мне приходилось несколько раз, поэтому думала справиться с задачей и здесь. Но реальность оказалась жестокой. Арбалеты из современных материалов технологически развитой земли не шли ни в какое сравнение с местными. Я утомилась еще в процессе натягивания тетивы с помощью блочного механизма. Потом, положив болт в ложе, подняла арбалет и поняла, что он чересчур тяжелый, и неудобен для нормального прицеливания. В какой-то момент решилась и потянула за спусковую скобу. Вылетевший болт лишь чиркнул по дереву, которое мы избрали в качестве мишени. «Неплохо для новичка», — сдержанно похвалил меня король. «Траекторию полета арбалетной стрелы вы рассчитали правильно». «Но, Адель, такое тяжелое оружие все же не для ваших рук, поэтому и не смогли нормально прицелиться». «Держите пистолет. Кажется, вы изначально были правы, решив освоить именно его». «Он разряженный», — покрутив в руках оружие, прокомментировала я. «Правильно. Для начала научимся заряжать. Вот вам мерка с порохом. Немного насыпаем его вот сюда, около кремня. Это место называется пороховой полкой». Остатки заряда засыпаем в дуло. Сделала. Прекрасно справились. Теперь вставляем пыш, потом пулю и снова пыш. Это нужно для того, чтобы ничего из дула не высыпалось при походном положении и при выстреле создавалось определенное давление в стволе. Перебила я, блеснув знаниями. Именно. И когда заряженный пистолет находится в походном положении, Нужно ещё прикрывать пороховую полку вот этой шторкой. Причину, думаю, объяснять не надо. Так что, когда вдруг берете в руки заранее заряженное оружие, то всегда следите, чтобы шторка была убрана, иначе заряд не воспламенится». Еще и шторка?» — удивилась я. «А на корабле я ее не убирала». «Я видел. Поэтому спокойно разговаривал с вами. Если бы не порох, рассыпанный по палубе, то просто подошел и скрутил без всяких уговоров» а так поостерекся случайной искры. «Спокойно скрутил? Ваше Величество, давайте говорить откровенно, что это не так». «Согласен. После сегодняшней демонстрации вашего неожиданного умения мое утверждение звучит самонадеянно. Но согласитесь, Адель, что тогда, на корабле, мы оба переоценивали собственные возможности. Я слишком уповал на мужскую силу, а вы на пистолет, не готовы к выстрелу». Почему же капитан не отобрал оружие у меня? Боялся, что вы сможете быстро отодвинуть шторку. Он же не знал, что не умеете обращаться с пистолетами, и подстраховался. Давайте не будем отвлекаться. Берите оружие на изготовку и цельтесь в дерево. Я попыталась выполнить приказ, но неудобный пистолет плохо лежал в ладони вытянутой руки, а тяжелая дула норовила опуститься. Это не современное автоматическое оружие с совсем другой эргономикой. «Не так держите», — недовольно произнес Герхард. «Словно свечку в храме». После этих слов он встал за спиной и положил свою ладонь поверх моей. «Адель, слегка изгибаем запястье. Отставляем ножку, чтобы после отдачи не потерять равновесие. Теперь откидываем голову чуть назад». Послушно выполнив все рекомендации, я вдруг осознала, что Герхард, сам того не замечая, почти обнял меня. Его лицо так близко... Мы случайно встретились глазами. Кто кого поцеловал первым, я так и не поняла.